Глава двадцать первая Я смотрел на неё, как заворожённый. Моей фантазии не хватало на то, чтобы хотя бы примерно представить, что находится внутри этого миниатюрного рулончика. Наконец, глубоко вздохнув и успокоив дрожь в руках, я осторожно поднял таинственную бумажку. «Чёрт, однако корявые у тебя пальцы, Лёха, чуть не порвал. Записка не хотела разворачиваться». Бумага оказалась настолько тонкой, что грозила порваться от любого неловкого движения. Практически не дыша, я развернул бумажку и едва сдержался, чтобы не разорвать её на мелкие куски. Там была чёртова карта. Подземелий. Ещё одна. В бешенстве я швырнул рисунок на стол и долбанул кулаком по столешнице от злости. «Это ж надо!» Столько усилий, чтобы заполучить еще одну схему подземных лабиринтов Энска. И ведь даже виноватым некого сделать. Старик умер, претензий не предъявишь за потерянный день. Хотя какие претензии? Откуда он мог знать, что у меня уже есть точно такая же карта? Я резко развернулся и потопал на кухню охладиться, но вода не принесла облегчения, потому как была очень теплой. Хотелось ледяной сколоться, такое, чтобы аж зубы сводило от обжигающего вкуса и холода. Накатил пару кружек и вернулся назад в комнату. Повздыхал, успокаиваясь, отыскал закатившийся в фотографии рулончик, аккуратно развернул и принялся разглядывать. Чем больше я всматривался в тонкие линии, нарисованные непонятно чем, тем больше улыбался. Копия. Да не такая оригинальная. Это уже радует. Приеду домой, обязательно посмотрю обе схемы на просвет. Прилеплю первую к стеклу, сверху наложу вот эту. Сдается мне, не всё здесь так просто и примитивно, как показалось на первый взгляд. Ну, спасибо, дед, удружил ещё одной загадкой. Но я почему-то уверен. Теперь-то разгадка головоломки практически у меня в руках. Во всяком случае, сумею сравнить обе карты, понять разницу, а там, глядишь, всё встанет на свои места. Так, стоп. А это что у нас по краям? Чёрт, да чего же мелко нарисовано? Склонившись над тонким листом, я пытался разглядеть и опознать мелкие значки, нарисованные по краям карты. Но без лупы тут походу не обойтись. С сожалению, отлипнув от увлекательного занятия, я отложил записку поближе к фотографиям, которые решил взять с собой, и принялся собирать раскуроченные часы с кукушкой. Поколебавшись, вернул жордочку на место, чтобы не привлекать внимание к поломанному механизму. На сборку ушло минут двадцать. Кровля домика никак не хотела становиться на место. Но мелкая сложная работа — мой конёк. Наконец кукушка обрела крышу над головой. Всё-таки жутковато выглядит птица, лёжа кверху лапами. Мрачная фантазия у мастера, создавшего этот шедевр. «Зачем было переворачивать фигурку?» Мелькнула мысль. Что, если внутри птахи скрыт ещё один секрет? Но, поразмыслив, не стал проводить вскрытие. Фёдор Васильевич чётко обозначил только икону в своей предсмертной речи. Про птиц Архивариус ничего не говорил. Повесив часы на законное место, я принялся наводить порядок. Развесил по местам снятые картины, а вот с фотографиями вышла незадача. Забирал я их все, чтобы в общаге хорошенько еще раз пересмотреть и проследить связь между всеми местами, запечатленными на снимках. Пока что на 99% я был уверен. Моя догадка насчет отснятых входов единственно верная. Осталось разглядеть значки на папирусе и связать воедино старую карту, которую нашел Славик, схему, обнаруженную Леночкой, рисунок из часов и фотокарточки. Упаковав снимки, я ненадолго завис, размышляя, куда спрятать миниатюрный свиток, чтобы не повредить и не потерять. Тут я вспомнил, что Фёдор Васильевич знатный фотограф, а значит, в его лаборатории имеется фотоплёнка. Придётся пожертвовать одной и спрятать туда записку. Оперативно сбегал в проявочную, упаковал хрупкую находку в полость кассеты и засунул в коробочку. Спрятал в карман и вернулся в зал. Огляделся по сторонам, прошёлся по комнате, проверяя, всё ли на местах и поправляя то, что трогал и сдвигал с места. Фотографии завернул в газету и, довольный проделанной работой, покинул дом. С крыльца я практически скатился, торопясь уйти из чужого двора. Анна Сергеевна что-то говорила про время отдыха любопытной соседки, но её слова вылетели из головы. И теперь я подозревал, что Власьевна заняла свой наблюдательный пост и караулит улицу. Стараясь выглядеть естественно, я запер дом и калитку, спокойно пересёк дорогу и зашёл к соседке старика. Во дворе было пусто и тихо. На огороде или в дом зашли? Поколебавшись, завернул за угол, поднялся на крыльцо и негромко постучал. «Мы здесь, Алёша», — раздался за моей спиной спокойный женский голос. Я оглянулся. Анна Сергеевна и Манюника пошились в земле на широкой клумбе. Розы, ромашки и прочие разные цветы радовали глаз. Малышка пощипывала траву, а бабушка рыхлила землю. Увидев меня, улыбнулась, но не оторвалась от своего увлекательного занятия. Из травинок девчушка пыталась сплести венок, но зелень была не та. Манюня сопела, пыхтела, но не сдавалась. Упрямая растёт, настойчивая. «Помочь?» Анна Сергеевна коротко глянула на меня и кивнула. «Воды в бочку натаскай, пожалуйста, совсем забыла вчера». Я огляделся в поисках бочки, но не увидел. «На душе». Женщина махнула рукой куда-то вглубь. «Колонка там, ведро рядом. Справишься?» «Так не без руки чай», — улыбнулся я. «Справлюсь». Я двинулся выполнять просьбу, когда вслед прилетело. Нашёл, что искал? Я запнулся, обернулся, но хозяйка продолжала орудовать тяпкой, не глядя в мою сторону. Вот же ж... женщины. «Кажется, да» ответил уклончиво и потопал к колонке. Спустя полчаса я закончил набирать воду, поставил ведро на место, умылся и огляделся в поисках Анны Сергеевны и Манюни. Мелкую не обнаружил, а соседка возилась на летней кухне. Оттуда одуряюще пахло настоящим кубанским борщом. Я сглотнул голодную слюну и двинулся под навес. «Можно?» «Мой руки и садись, обедать будем». «Спасибо за приглашение», – вздохнул я, – «да боюсь, на автобус не успею. А потом аж до вечера ждать. Я и правда из больницы удрал. Влетит по первое число». Женщина кинула взгляд на пузатый будильник, стоящий на полке. «Успеешь». Я перестал сопротивляться и уселся на скамью. Хороший борщ не то, от чего я могу отказаться. А готовить самому в общаге по такой-то жаре как-то лениво, проще в столовку сходить. Хотя столовские супы — это скорее недоразумение, чем человеческая еда. Наверное, это единственное, что не изменилось со времен советской власти и по мое время. Как не умели готовить первые блюда в столовых, так и не научились. Разваренная кися меся неприятного вида лично у меня всегда вызывает несварение желудка при одном только взгляде. Анна Сергеевна поставила передо мной глубокую тарелку, до краев наполненную красным густым наваристым борщом, Мне, кстати, вспомнилось, как друзья москвичи называют щей из кислой капусты и непонятную бледную субстанцию со свежей капустой борщем. Но, раз попробовав теперь уже моего борщица, приезжая в гости, просит сварить еще и еще. Это как с булкой белого, буханкой и кирпичом. Неместным не понять, почему на Кубани обычный хлебный кирпичик называют булкой. В их понимании булка – это сдоба, а батон – это нарезная длинная булка. Я нарезал домашний каравай большими ломтями. Подождал, когда хозяйка усядется за стол, и принялся за еду. «Приятного аппетита и спасибо за угощение», — поблагодарил от души и отправил первую ложку в рот. От вкусноты аж зажмурился. «Спасибо и взаимно». «Вот зуб даю, не местная Анна Сергеевна, пришлая, точно. Не говорят так местные в наших посёлках, деревнях и станицах». Нет нашего мягкого «хэ» вместо Г, забавного «шо», да и других словечек. Не балакает, не гутарит, чисто говорит. Иногда, правда, что-то проскальзывает, но это скорее небольшое переопыление, чтобы влиться в среду, потому что живёт здесь. А разговаривает как городская. «Анна Сергеевна». Утолив первый голод, обратился я. «Я у Фёдора Васильевича в доме фотографии нашёл. Хочу с собой забрать, кое-что понять нужно». Вы, кстати, случайно не знаете, почему он одни и те же места несколько раз снимал с разных ракурсов? Женщина подняла на меня глаза. И вот вроде ничего не изменилось, ни одна жилка на лице не дрогнула. Тогда почему у меня такое ощущение, что она смеётся над моим вопросом? А сам как думаешь? Я смотрел на неё и не знал, что ответить. Что, если я ошибаюсь, и соседка ни о чём таком и знать не знает? Просто дружили с довольно известным по району стариком. Книгами наверняка обменивались, про кино всякие разговаривали. Три. Большой государственный герб, средний и малый. Личный императорский, для цесаревича и, так сказать, общий малый. В голове всплыла фраза библиотекарши про брелоки и то, как хозяйка на них смотрела. И этот её вопрос про вторую безделушку. По-любому что-то знает. Минуты две мы играли в гляделки, потом я отложил ложку и поднял руки, признавая поражение. «Я думаю, Фёдор Васильевич знал намного больше, чем все мы вместе взятые про подземные тайны нашего Энска. И фотографии это доказывают. На одной и вовсе...» Тут я запнулся, сделав вид, что подавился и закашлялся. Ещё слово и проболтался бы про подвал, открытый в парке Калинина. И ладно бы, выкрутился, но я чуть не ляпнул про то, что его найдут только в будущем. Я усиленно кашлял, Анна Сергеевна молча опустошала тарелку. «Водички?» «Не, спасибо. Отрицательно затряс я головой. Уже всё». «Что ты обнаружил на фотокарточке? Отчего так удивлён?» И снова раз, и под дых практически. Ну, бабка, ну зараза. «Так место там странное снято. В парке возле танцплощадки. Я вроде все места знаю в городе, где можно в подземелье попасть» а на фотках несколько точек, о которых не слышал. «Вот и думаю, притянута моя догадка за уши, и сильно притянута», Сказала сам вытаращился на Анну Сергеевну, боясь взмах ресниц пропустить или движение губ. «Всё верно, ты понял, Алёша». Отодвигая тарелку и поднимаясь, чтобы положить второе, улыбнулась хозяйка. Фёдор Васильевич многое знал о тайнах города. Что-то в силу возраста хранил в памяти и собирал для потомков, О чём-то догадывался и искал доказательства. В некоторых вещах лично принимал участие, в том числе был одним из тех, кто рисовал первую карту энских подземелий. «Не может этого быть!» выдохнул я возмущённо, решив, что соседка Архивариуса надо мной решила подшутить. «Чего именно не может быть, Алёша?» Поставив передо мной тарелку с наваристой гречневой кашей и гуляшом, уточнила хозяйка. «Ну, что сам рисовал?» Это ж сколько ему лет. Судя по бумаге, которую мы нашли, она как минимум создана до революции. На столетнего старца Федор Васильевич никак не тянет. Не тянул. Исправился я и потянулся за тарелкой. До ста лет ему ещё жить и жить. Анна Сергеевна запнулась, прикрыла глаза на пару секунд. Мог бы. Да вот видишь, как всё обернулось. Говорила ему, подожди, не торопись, успеешь. Так нет же, упрямый, чёрт, старый. Сердито смахнув непрошенную слезу, проворчала женщина. Ты знаешь, к нему накануне того дня, когда он с лестницы упал, кто-то приходил. И как назло, меня дома не было. И власьевна умотала куда-то с внуком. А я потом пытала его, да так и не допыталась, кто был и что за срочность приключилась. А он, оказывается, давно про тебя всё вызнал. Да всё тянул, тянул, вот и дотянулся. Трудно мне, Лёшенька, поверить, что от сердца он померто вздохнула хозяйка. Никогда он на него не жаловался. Точно знаешь, что инсульт?» Уточнила пытливо, глядя в мои глаза. «Точно», — кивнул я. «Девушка моя, она студентка медицинского. Это она распознала и кинулась врачей звать. Я спал, голова от удара просто раскалывалась. Мы с ним немного поговорили, познакомились. Он всё про имя моё допытывался. Точно ли я Лисаков Алексей Степанович? Но ну, когда я в себя пришёл и проснулся, Фёдор Васильевич отдыхал. Лена пришла, и мы общались, а потом она вдруг говорит, что старик как-то не так лежит, и лицо у него неправильное. Ну и позвали медсестёр, и вот. Мы замолчали, каждый думая о своём. «Анна Сергеевна, я ни черта не понимаю, зачем ему моё имя? Что не так с моей фамилией? «Да и вы говорите, он давно меня отыскал». Я нахмурился, вспоминая дословно. «Нет, вы по-другому сказали, не отыскал. Всё про меня вызнал». Я продолжал прямо смотреть в глаза собеседницы, боясь пропустить реакцию на свои слова. «Я ведь Фёдора Васильевича знать не знал, да и в больницу случайно попал. Хулиганьё постаралось. Могли ведь и в другую палату положить. Оно, конечно, по голове стукнули, мог и забыть часть прошлого. Да только сомневаюсь я». Уж больно старик харизматичный, да и профессия у него редкая, архивариус, я бы точно запомнил. А так-то я сирота уже давно. Родители померли, родных у меня никого нет. Ну или не нужен я им, я сам не знаю, кого искать. Может, кто-то где-то и живёт. Страна-то большая. Я выжидательно уставился на Анну Сергеевну, что она скажет. Женщина молча поднялась и вышла из летней кухни. «Ну, здрасте, приехали. Обиделась, что ли?» «На что?» хотел бы я знать. Или ушла по-английски, не прощаясь. Намекает, что и мне пора честь знать. Так сказал бы, не дурак, ушёл бы. Интересно, что же я такого сказал? На какую мозоль наступил? Я развернулся, глядя вслед хозяйки, желая понять, что мне-то теперь делать. Чёрт, Лёха, угомони свои таланты, особенно фантазию. Больно мнительным стал. Женщина дошла до колодца и принялась вертеть ручку, доставая ведро. Воды, что ли, захотела? Так вот же, целое ведро стоит. Ёлы-палы, компот. Компот в колодце. Мы с бабушкой молоко в нём остужали, а Анна Сергеевна компот спускает в холодок. Отличный повод взять паузу и подумать над тем, что от пришлого парня услышала. Хозяйка молча разлила напиток по кружкам, и в абсолютной тишине мы сделали по первому глотку. Ненавижу такие игры. Развела тут тайны мадридского двора. Есть что сказать, говори. Нет, не нагоняй тумана. Я начал потихоньку закипать. Сперва старик толком не мог объяснить, куда записку спрятал. Что ему стоило, узнав мою фамилию, всё сразу рассказать? Так нет же, выпендрился. Радуется небо сейчас на том свете, глядя на мои злоключения. Чёрт, нехорошо так думать, но зла уже реально не хватает. Теперь соседка его чудит и не договаривает. Видишь ли, Алёшенька, Женщина глянула на моё чуть дёрнувшееся лицо. Ну, не люблю я вот это вот ласкательно-снисходительное имя. И исправилась. «Видишь ли, Алексей, Фёдор Васильевич непростым был архивариусом». «Очень непростым». Я нетерпеливо перебил. «Это я уже понял. Анна Сергеевна, миленькая, давайте без загадок и длинных предисловий, а? Устал я очень за последние дни от непоняток, которые вокруг меня и моих друзей происходят». «Ну, хорошо». «Отставим предисловие». «Да, ты верно понял. На этих фотографиях именно все известные и неизвестные входы и выходы из энских подземелий». «А в парке?» «И в парке тоже». Федор Васильевич и сотоварищи в своё время лично проходили весь путь, оставляя заметки, рисуя карту. «Подождите, но тот подвал на танцплощадке, он же...» «Там же входа нет. Только окно и скат какой-то» растерянно ляпнул я, совершенно позабыв, что не мог. Ну никак не мог советский студент Лёшка знать об этом. Но Анна Сергеевна словно не заметила моей оплошности, а может просто не интересовалась находками. Знала всё только со слов деда. Насколько Фёдор Васильевич меня просветил, есть там система скрытых дверей. Ну, знаешь, как в приключенческих романах. Женщина слабо улыбнулась и пожала плечами. Честно говоря, я не сильно-то во все эти тайны верю. Верила. Хозяйка стряхнула со стола крошки, затем переплела пальцы в замок. Я, к сожалению, а может и к счастью, родилась в другое время. Всегда старалась жить честно и по советским законам. Так меня воспитали, несмотря на некоторые тёмные страницы в семейной истории. Но вот Фёдор Васильевич, он, как бы это сказать, сторожил нашего города. Не просто собиратель мифов и полумифических фактов. Но хранитель преданий старины глубокой. «Да что хранил-то?» Видя, что Анна Сергеевна снова скатывается в ненужные мне объяснения, переливает из пустого в порожнее, я решительно принялся гнуть свою линию наводящими вопросами. «Анночка Сергеевна, моему взгляду позавидовал бы и кот из Шрека. Родненькая, вы сказали, что накануне падения к Фёдору Сергеевичу кто-то приходил. «Но кто?» Он вам так и не сказал. «С чего вы вообще решили, что у него были гости? Да и какая разница?» э -э, нет, Лёша, разница большая. У нас с ним секретов никаких друг от друга не было. Всем делились и помогали друг другу. Неважно, почему это к делу не относится. Я ему как сестра младшая была, что ли. Он меня берёг, но и доверял мне многое. Так вот, в тот злополучный день он сильно испугался, это я точно знаю. Потому и отказался говорить, кто приходил чтобы, значит, меня не втягивать. Куда не спрашивай. Могу только догадываться, что связано его переживание с двойником. Сейчас отчису не легче. Ещё и двойник. Джимми-Джимми-Ача-Ача какая-то вырисовывается. С каким двойником? Женщина вынырнула из своих мыслей, с недоумением глянула на меня, пытаясь понять, что я от неё хочу. С каким двойником? У старика был брат-близнец? Сестра? «Или похожий на него человек?» «А, нет, что ты!» Собеседница улыбнулась и покачала головой. «Нет, это Фёдор Сергеевич так подземелье называл, город-двойник». Он рассказывал, что каменные коридоры с точностью до миллиметра повторяют улицы старого города, и что в подвале практически каждого дома, на перекрёстках и в стратегически важных сооружениях, есть проход вниз. «Куда вниз?» «Затупил я». «В подземный мир, в город-двойник». С сочувствием, глядя на меня, уточнила хозяйка. «Да почему город-то? Был я там, с пацанами спускались. Там просто арки и переходы с коридорами, не жилья, ни не ещё чего. Этого уж я не знаю. Но Фёдор Васильевич рассказывал и про комнаты, и про залы большие. Да вот хотя бы под Первомайской площадью есть такой. Да зачем? Кому понадобилось строить всё это? Ввалить кучу денег для чего?» Фёдор Васильевич уверял, что подземелья строились под склады для особых нужд. «Да чушь полная!» — в сердцах воскликнул я. «Ну быть того не может. Мы с отцом изучали этот вопрос. Кирпичи, которые использовали в кладке, имеют клеймо какого-то купчика дореволюционного. А тот провал, который в детском садике по Ленина обнаружили, там ширина коридоров три с половиной метра, а высота потолка все три. Или наоборот, высота три с полтиной». Выпылил я на одном дыхании. Что за склады такие странные, что в них можно хранить? Этого я не знаю. Фёдор Васильевич в эту тайну меня не посвящал. Сказал только, что это наследие его семьи. И передаст он его только своим потомкам. Вот тут ты меня и накрыло нехорошим предчувствием. Анна Сергеевна, вот вы сказали, что старик давно про меня всё вызнал. Что вызнал-то? Ну, однофамильцы мы с ним, что ещё? Родителей моих, может, знал. Или отца? Всё просто, Алёшенька. Ох, извини. Фёдор Васильевич абсолютно уверен в том, что ты его родной внук.